«Алайна Салах», «Некровные узы», глава 1 Молоток Седова, обрюзгшего судьи, шарахнул по столу, подобно топору, опустившемуся на шею смертнику, заставив подпрыгнуть на месте. Колтон Эриксон признаётся виновным в получении взятки и приговаривается к 15 годам лишения свободы в колонии общего режима. Приговор вступает в силу немедленно и обжалованию не подлежит. Виновный будет заключен под стражу в зале суда. Судья продолжал говорить что-то еще, но его слова ударялись о плотные защитные стены, возведенные мозгом, и отскакивали в небытие. Несмотря на предупреждение адвоката о том, что обвинение представителя власти в коррупции вряд ли будет спущено на тормозах, и всю неделю я мысленно готовила себя к худшему, после произнесённых страшных, приговаривается к пятнадцати годам, слёзы обильным потоком хлынули по щекам. Отцу в этом году исполнилось пятьдесят девять, а это означало, что из тюрьмы он выйдет стариком. Его не будет на вручение диплома об окончании университета. На свадьбе некому будет вести меня к алтарю. И, скорее всего, он пропустит первые годы жизни своих будущих внуков. Я была поздним и единственным ребёнком в семье судьи первого округа Колтона Эвана Эриксона. Папе исполнилось сорок, когда я родилась, и он любил поговаривать, что я стала лучшим подарком на его день рождения. После многолетних безуспешных попыток зачать ребёнка, когда супружеская чита Эриксонов уже отчаялась стать родителями, вдруг выяснилось, что мама беременна мной. Нерастраченная годами нежности и забота, вылились на мою светловолосую голову. У меня было всё, о чём мог мечтать любой среднестатистический подросток. iPhone последней модели, золотой MacBook, новая Audi, лучшая частная школа, а с этого года ещё и обучение в самом старейшем вузе штата — Нью-Йоркском университете. Была лишь одна вещь, которая мне не недоставала в моей, в общем-то, счастливой и безоблачной жизни — материнской любви. Маму я совсем не помню. Так как она умерла почти сразу, как произвела меня на свет. Нет, я не была тому виной, причиной стала коварная пневмония, которую врачи не смогли вовремя диагностировать. маме было всего тридцать девять. После её смерти отец так и не женился. И когда в шестнадцать я спросила его почему. Он ответил, что нам с ним хорошо и вдвоём. Сквозь помутневшую пелену я взглянула на отца. Уперевшись локтями в стол, он спрятал лицо в ладонях. Плечи в строгом чёрном костюме чуть заметно подрагивали. Схлипнув, в последний раз быстро промокнула рукавом свитера слёзы. «Папа не должен видеть моего убитого горем лица. Сейчас я должна быть сильной за нас двоих». Судья тем временем продолжал говорить. «По воле умершей супруги виновного, Элизабет Кейтлин Эриксон, в случае потери второго родителя...» Опекунство над их общей дочерью Тиной Эбигейл Эриксон должно быть передано ближайшему родственнику семьи до достижения ею полного совершеннолетия. Этим родственником является Алекс Райнельд Мерфи, сводный брат покойной. Ему будет отправлено уведомление. Я перестала слышать. На секунду я даже забыла о страшном приговоре и изумлённо уставилась на мужчину в чёрной накидке всё ещё продолжавшему шевелить ртом. «У мамы был сводный брат? Он станет моим опекуном?» «Это какой-то бред. Идиотское кино. Почему я никогда о нём не слышала прежде? Как это возможно? Жить с незнакомым мужчиной?» В поисках ответа я перевела взгляд на отца. Он повернул голову в мою сторону, в покрасневших глазах застыли страдания и вина. Его тонкие губы задвигались, и я прочитала по ним. «Прости, дочка». Самообладание на секунду предало меня. Мышцы не справились с судорогой сдерживаемого рыдания, и лицо жалобно скривилось. «Всё в порядке, пап», — успела я прошептать перед тем, как отвернуться, чтобы спрятать новые слёзы. Судья, наконец, замолчал и ещё раз, рубанув деревянной колотушкой по столу, объявил о том, что заседание закрыто. Зал оживлённо загудел, когда конвоир жестом показал виновному подняться. В эту минуту я была безмерно признательна адвокату за то, что он настоял на закрытом судебном процессе и получил запрет на любую видео- и фотосъёмку, потому что благодаря этому снимки отца, закованного в наручники, не попадут в новостные порталы Нью-Йорка. «Не помню, как покинула зал суда». Я шла по коридору, пронизанному тревогами чужих людей, и понятия не имела, что делать дальше. Осознание тотального одиночества стало особенно явным, когда я вдруг поняла, что мне некому позвонить, чтобы оплакать судьбу. Из близких, помимо отца, у меня были лишь две подруги, и те в данный момент находились на учёбе. Ехать в пустой дом на Лонг-Айленде не было ни малейшего желания. Идти на лекции... «Тоже не вариант». Растерянно застыв на каменных ступеньках здания суда, я пыталась привести мысли в порядок, чтобы решить, как мне теперь жить. «Мисс Эриксон, как вы прокомментируете то, что ваш отец был осуждён на 15 лет? Осуждаете ли вы его поступок?» Побледнев, я уставилась на стоявшего передо мной тощего мужика с сальными прядями волос, прилипших к скуластому лицу. Ткнув микрофон мне в нос, он настойчиво повторил вопрос. «Осуждаете или нет?» «Без комментариев», — отпрянула я от журналиста и побежала вниз по лестнице. «Почему вы убегаете, мисс Эриксон?» — понеслось в спину громкое карканье. «Просто ответьте, вы стыдитесь своего коррумпированного отца». Не добежав до последней ступеньки, я запнулась в своих замшевых джимми и, не успев сгруппироваться, со всего размаху впечаталась коленями в гранитную плиту. От боли потемнело в глазах. Стало нечем дышать. Казалось, удар выбил весь воздух из лёгких. Далее происходящее напоминало сюжет жестокого фильма. Надо мной нависла тень собравшейся толпы. То и дело раздавали щелчки затворов фотокамер, разговоры, смешки. «Мисс Эриксон, вы знали о том, что ваш отец берёт взятки?» «Тина, вы продолжите учёбу в университете, зная, каким способом были добыты деньги на ваше обучение?» «Эй, мисс, вы знаете, сколько стоит ваша сумка от Фенди?» Постыдились бы. Беспомощность и унижение душили меня. Стоя на коленях посреди шестидесятой улицы, я не решалась поднять глаза и встать с коленей, потому что моя восемнадцатилетняя сущность была совершенно не готова к встрече с толпой журналистов, жаждущих крови. «Оставьте девушку в покое», — разнесся надо мной низкий стальной голос властности и нетерпимость тона, которым была произнесена эта короткая фраза, заставили меня оторвать взгляд от земли. Приподняв голову, я уперлась взглядом в идеальные стрелки серых брюк прямо перед моим лицом. «Сейчас вы удалите все снимки с камер, подберёте свою дерьмо и свалите отсюда», — продолжил голос. «Мой помощник за этим проследит».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 Колени, к счастью, были целы. Оторвавшись от них, перевела взгляд на говорившего и застыла в той позе, что стояла. Плечи сгорблены, рот приоткрыт, руки безвольно болтаются вдоль тела. Я не была ценительницей мужской красоты, скорее наоборот. Чересчур привлекательные лица казались мне скучными и даже раздражали. Но в красоте этого мужчины было что-то завораживающее. Широкий разлёт плеч, который подчёркивал костюм заоблачной стоимости от Зегна. Почти двухметровый рост, тёмные, чуть вьющиеся на концах волосы, выразительные скулы, волевой подбородок и нарочито стильная небритость. Больше всего поражали его глаза, глубокого зелёного цвета с экзотическим разрезом, в обрамлении густых ресниц. В них одновременно читались холод, жестокость и страсть. Как эти противоречивые эмоции уживались в его взгляде, оставалось загадкой. Отвернувшись от притихших журналистов, мужчина пристально посмотрел на меня. И отчего-то я вздрогнула всем телом. Наверное, от того, как цепко его глаза окинули моё, без маска косметики, лицо. Быстро скользнули по бледно-зелёному свитеру с треугольным вырезом от Ральфа Лоурена. И по плессированной тартановой юбке, задержавшись на сочащихся кровью коленях. Я знала, что выгляжу, словно на меня стошнило пасхального кролика, но привыкла так одеваться. Тина Эриксон была послушной папиной дочкой. Несколько секунд мы смотрели друг на друга. Он ироничный и изучающий, я заворожённа. «В жизни ты выглядишь старше, чем на фотографиях Тина», — подал голос мужчина. И уголок его губ насыщенного цвета дёрнулся вниз. «Это приятный сюрприз». Я уже собиралась спросить, откуда у него мои фотографии и почему моя внешность оказалась для него сюрпризом, как испорядевшие кучки репортеров донеслось. «А кто вы такой?» Темноволосый красавец усмехнулся и, не сводя с меня взгляда, представился. «Я Алекс Мерфи, дядя и опекун Тины».